Лари замечает апостолы верили, но не были еще совершенно вере ведь когда господь пребывал на горе с тремя из них и они сидели среди толпы некоторая безучастность их, ослабила их веру касательно недействительности некоторых экзорцизмов вследствие большего уважения дьявола перед иным экзорцистом, чем тем который изгнание проводит, Надо сказать, что об этом основании мы находим кое-что в житиях святых. Так случалось, что бесноватые не могли быть изгнаны святым Антонием, а лишь его учеником Павлом. Что касается последнего, шестого основания, то из вышесказанного ясно, что если кто избавляется от вины, то этим он еще не избавляется от наказания». Случается, что наказание остается для искупления содеянного проступка. А теперь скажем о другом средстве, о котором говорят, что многие благодаря ему избавились от околдования. Это средство заключается в повторном, хотя и условном крещении больного. О нем мы не решаемся высказать какое-либо совершенно определенное суждение – Во всяком случае, ясно, что если человек недостаточно был экзорцирован перед своим первым крещением, то дьявол с Божьего попущения получает над таким человеком большую власть. Не подлежит сомнению, что подобные ошибки при крещении всегда возможны. Этим я не хочу сказать, что таинства могут быть недействительны, если они совершаются недостойными священниками. Ведь даже совсем плохой священник Может совершать действительное крещение, если только он исполняет обряды, произносит соответствующие слова и стремится, как посвященный, дать таинству действительное завершение. Рассказывают о таких больных, которые ночью во сне блуждают по крышам высоких зданий, не падая и не разбиваясь. Врачующие считают этих больных находящимися под влиянием злых духов. Когда эти больные получают повторное крещение, замечается улучшение их состояния. Удивительно то обстоятельство, что когда этих больных во время их блуждания по высоким зданиям окликают по имени, они падают с высоты вниз, как будто их имя, данное им при крещении, дано им ненадлежащим образом. Разберемся теперь в третьем главном вопросе. В вопросе о средствах врачевания с помощью предметов и соблюдения известных действий. Такое врачевание может быть двояким, разрешенным или не полностью разрешенным и подозрительным. О разрешенном подобном врачевании говорилось в предыдущей пятой главе. Здесь же мы коснемся его не полностью разрешенной, несколько подозрительной формы. Мы инквизиторы, «Следуя мнению ученых церкви, считаем, что если дозволенные экзоцизмы не помогли, то надо больного увещевать к терпению и не искать других средств». Августин в своей проповеди против прорицателей и ясновидящих говорит, «Братья, вы знаете, что я часто просил вас не следовать обычаям язычников и колдунов, но многие не слушаются». Так как я на судном дне должен буду дать ответ за себя и за вас, и с вами вместе должен буду претерпевать вечное наказание, поэтому я не прекращаю вас увещевать и заклинать отказаться от посещения ясновидящих или прорицателей и не советоваться с ними о разных делах или о врачевании болезней. Ведь тот, кто совершает подобное зло, тотчас же теряет таинство крещения и тотчас же превращается в богохульника или язычника. Ежели он не раскается, то погибнет во веки вечные». Далее он прибавляет. «Да никто не блюдет за приметами при выходе и при возвращении домой. Когда же надобно вам что-нибудь сделать или куда-либо выйти?» то осеняйте себя крестным знаменем во имя Христа и, произнося с верою символ веры или молитву Господню, действуйте спокойно с Божьей помощью. Если естественные предметы употребляются для достижения каких-либо свойственных им действий, то это не является запрещенным. «Если же при пользовании ими исполняет какой-либо ритуал, не имеющий ясное дело никакого естественного действия, то это надо считать запрещенным». А Августин говорит, «Демоны привлекаются предметами и существами, созданными не силой чистого, но Богом. Демоны привлекаются не кушаньями, приятными на вкус, как это происходит с животными» а различными знаменями, камнями, животными, словами, обрядами».